Сура Аль-Хиджр Хиджр Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Алиф, Лам, Ра Это аяты Писания и Ясного Корана. Неверующие непременно пожелают оказаться мусульманами. Оставь их, пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями. Скоро они узнают. Все селения, которые мы погубили, имели известное предписание. Ни одна община не может определить свой срок или отложить его. Они сказали «О тот, кому не послано откровение, воистину ты одержимый». «Почему ты не привел к нам ангелов, если ты один из тех, кто говорит правду?» «Мы не спосылаем ангелов только с истиной, и тогда никому не предоставляется отсрочка». Воистину, мы не спаслали напоминание, и мы оберегаем его. Мы уже отправляли до тебя посланников к прежним общинам. Какой бы посланник ни приходил к ним, они издевались над ним. Таким же образом мы насаждаем его неверие в сердцах грешников. Они не веруют в него, Коран, хотя уже были примеры первых поколений». И даже если бы мы разверзли для них врата небесные, чтобы они поднялись туда, они непременно сказали бы, наши взоры затуманены, а сами мы околдованы. Воистину, мы воздвигли на небе созвездие и украсили его для тех, кто смотрит. Мы предохранили его от всякого изгнанного и побиваемого дьявола. А если он станет подслушивать украдкой, то за ним последует яркий светоч. Мы простерли землю, поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи. Мы предоставили на земле пропитание вам и тем, кого вы не кормите. Нет таких вещей, хранилищ, которых не было бы у нас, и не спосылаем мы их только в известной мере». Мы послали ветры, оплодотворяющие облака водой, а потом низвели с неба воду и напоили вас ею, но не вам ее сберегать. Воистину, мы даруем жизнь и умершляем, и мы наследуем. Воистину, мы знаем тех, кто жил прежде, и тех, кому суждено жить после них. Воистину, твой Господь соберет их всех, ведь Он мудрый, знающий. Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи. А еще раньше мы сотворили джиннов из палящего пламени. Вот твой Господь сказал ангелам, воистину я сотворю человека из сухой звонкой глины, полученной из вида измененной грязи. Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, то подите перед ним ниц». Все ангелы до единого пали ниц, за исключением Иблиса, который отказался быть в числе павших ниц. Он сказал, «О, Иблис, почему ты не в числе павших ниц?» Он сказал, «Не подобает мне падать ниц перед человеком, которого ты сотворил из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи». Он сказал, «Изыди отсюда, отныне ты изгнан».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 Он сказал, «Господи, за то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех, кроме Твоих избранных или искренних рабов». Он сказал, «Это путь, ведущий прямо ко мне. Воистину Ты не власти над моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за Тобой». Воистину, Гиенна — это место, обещанное всем им. Там семь врат, и для каждых врат предназначена определенная их часть. Воистину, богобоязненные пребудут в райских садах и среди источников. Входите сюда с миром, будучи в безопасности. Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу. Там их не коснется усталость, и их не изгонят оттуда. Сообщи моим рабам, что я прощающий, милосердный. Но наказание мое наказание мучительное. Сообщи им также о гостях Ибрагима. Они вошли к нему и сказали «Мир». Он сказал «Воистину, мы опасаемся вас». Они сказали «Не бойся». «Воистину мы принесли тебе благую весть об умном мальчике». Он сказал, «Неужели вы сообщаете мне такую благую весть, когда старость уже одолела меня? Чем же вы меня радуете?» Они сказали, «Мы сообщаем тебе правдивую весть, и не будь в числе отчаявшихся». Он сказал, «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?» Он сказал, «Какова же ваша миссия, о посланцы?» Они сказали, «Мы посланы грешным людям, и только семью Лута мы спасем целиком, кроме его жены. Мы решили, что она останется позади». Когда посланцы пришли к Луту, он сказал, «Воистину, вы люди незнакомые». Они сказали, «Но мы явились к тебе с тем, в чем они сомневались. Мы принесли тебе истину, и мы говорим правду».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 Воистину, они жили прямо на дороге из Мекки в Сирию. Воистину, в этом знамении для верующих. Жители Айки также были беззаконниками. Мы отомстили им. Воистину, оба эти поселения находились на ясной дороге. Жители Хиджа тоже сочли лжецами посланников. Мы даровали им наши знамения, но они отвернулись от них». Они высекали в горах безопасные жилища. На заре их поразил вопль, и не помогло им то, что они приобретали. Мы сотворили небеса, землю и все, что между ними, только ради истины. Час непременно настанет, посему прощай их красиво. Воистину твой Господь — Творец, Знающий. «Мы даровали тебе семь часто повторяемых сур или аятов и великий Коран. Не заглядывайся на блага, которыми мы наделили некоторых из них, и не печалься о них. Опусти свои крылья перед верующими. Будь добр и милосерден к ним. И говори, воистину я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель». «Мы также не спаслали его наказание разделяющим, которые поделили Коран на части, уверовали в одну его часть и отвергли другую его часть. Клянусь Твоим Господом, мы непременно всех их спросим о том, что они совершали. «Провозгласи то, что Тебе велено, и отвернись от многобожников». «Воистину мы избавили тебя от насмехавшихся, которые наряду с Аллахом признают других богов, но скоро они узнают. Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. Так вославь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц. Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность, смерть не явится к тебе».